6. Клярус Светлый, блестящий, славный знаменитый. Ракс Истра Велерейт не сводит глаз с чайной чашки, янтарная жидкость в которой вздрагивает от каждого нервного шага его матери. Как только ты не догадался, что она самозванка, рявкает она, судорожно сжимая в тонких, словно бумажные ладонях чашку. «Мы так рисковали, тренируя тебя, и ради чего? Чтобы ты пустил все на ветер, сражаясь с плебейкой, укравшей боевого жеребца? Ты должен был все понять и остановить поединок раньше, чем он начался». Спроецированная на стену у камина прозрачно-голубая голограмма ее виза вопит заголовками. Простолюдинка захватила призрачного натиска дома от Клеров и вступила в поединок с домом Велирейдов. Ракс бросает взгляд на отца, который неподвижно стоит у стены. По иронии, стеллаж рядом с ним до потолка заставлен золотыми и серебряными турнирными призами Ракса. Как и всегда, отец, похоже, вмешиваться не собирается. Раксу предстоит разбираться с этим самому. «Ничего страшного не произошло, мать. Цуп уже объявил, что результаты поединка аннулированы. Мы ничего не потеряли». «Но могли». Ледяным голосом прерывает она, метнув в него взгляд. «Ты не понимаешь. Совершенно ничего не понимаешь. Ты участвуешь в турнирах, но никогда ни о чем не задумываешься. А ведь вчера наша семья едва не покрыла себя несмываемым позором». «Она одурачила всех, мать», — возражает Ракс. «Даже Мирей понятия не имела. Ее ярость всегда как вспышка». Размытое белое пятно ударяет его в лицо, а когда чашка разбивается, фарфоровые осколки царапают ему щеки и подбородок. Случись это в первый раз, было бы больнее. Ракс давно сбился со счета, сколько раз это происходило. Возможно, тысячу, десять тысяч. Он чувствует, как кровь стекает на подбородок и видит, как она капает на стол. «Мы говорим об отклерах!» — шипит мать. У герцога вельрейда возникают вопросы. Нельзя допустить, чтобы он сомневался в нас. Мы благонадежны. Теперь, когда мы удостоились баронства, мы сохраним его любой ценой, и тебе не разрушить наши надежды. Янтарный отблеск огня в камине слабо мерцает на ее лице, мрачном, решительном. Ее телохранитель, стоящий в углу, переминается с ноги на ногу, ждет, положив руку на дубинку. Когда Ракс был маленьким, мать не нуждалась ни в чьей помощи, но когда он повзрослел, вероятно, поняла, что баронессе не пристало собственноручно наказывать детей. Ракс знает, что слова, которые он собирается сказать, принесут ему лишь больше боли. Его тело ноет от фантомных синяков, и все же он не может сдержать легкий смешок. «Да я согласился бы на поединок сотни простолюдинов, лишь бы отделаться от тебя».